целые, с золотистой шкуркой, и так пахли, что щекотало в носу. Но Колотовкина и гость Виталька Сапрыкин к еде приступать не торопились. Во-первых, самый острый утренний аппетит был уже приглушен. Во-вторых, на каждого едока полагалось по целому карасю, и есть его можно было сколько угодно долго, не то что суп, когда надо соблюдать строгую очередность. К еде приступили лениво, переглядываясь и подолгу сидя без движения. — Так чего вертушка-то? — наконец спросил старший брат Василий, отделяя карасиную голову от туловища, чтобы высасывать вкусный мозг. — Каким она концом к столбута А тем же самым, что и вчера. После этого все повернулись к калитке, начали глядеть на вертушку, а псы поднялись. Постояли немного, потом тоже стали смотреть на вертушку, заострив уши. — Жрут эти собаки страсть сколько, — сказала Мария Тихоновна и пригорюнилась. — Это ж со смеху можно помереть, что простоквашу лопают. Рая сидела тихо, прислушиваясь к самой себе, так как ей опять казалось, что все вот это когда-то уже было в ее жизни. Сидела вот за таким же столом, шел точно такой же смешной разговор о вертушке и правых сапогах, а двоюродный брат Андрюшка уже когда-то шептал ей на ухо «А здорово я выдал ботянь-то за вертушку!» «Опущай, не хвалится, что лучше всех нас, мастер!» Да, все это было когда-то в ее жизни, все это она любила, и опять было так хорошо, как не бывало давным-давно. Рая оживленно крутила головой, сдерживаясь смех, посматривала на левые сапоги, соображала, куда исчезли правые, и вместе со всеми ела карасей, вместе со всеми удивлялась тому, что охотничьи собаки едят простоквашу, и согласилась со старшим братом Василием, когда он решительно сказал. «Я так думаю, что дело не в простокваше, а вот в том, где правы сапоги. Может, вы, мам, знаете, куда они подевались? Нужны мне ваши сапоги!» Каповские парни увели сапоги, со вздохом сказал Виталька Сапрыкин. Я на них еще с самого начала подумал, а теперь у меня и замет есть. Сказав это, Виталька Сапрыкин неторопливо затолкал три пальца в широко открытый рот, закинув голову, вынул из защити большую карасиную кость, осмотрев ее со всех сторон, положил на стол. Наблюдавшая за этой процедурой, тетка Мария Тихонна вздохнула. Вот через это я караси и терпеть. Не терплю, а они все караси да караси. Вот заглонут кось. Так узнают карасев. Но ведь вкусный, сердито ответил Петр Артемич. А кось? Торопиться не надо. Вот же я тебе скажу за кось. В метрах ста от завтракающих текла черная уяра при утреннем освещении Кеть. Хищно-веселые носились над ней голодные чайки, летали озабоченные сороки. На левом берегу реки догорал рыбацкий костер, и от него поднимался в небо прямой, как телеграфный столб торчак дыма. Посередине реки в тихом обласке плыл задумчивый рыбак, не шевеля держал весло в левой руке, спал сладким заревым сном. Левобережники эти, наоборот, серебрилась солнечными чешуйками, и казалось, что две реки притекают к подножию деревни Улым, светлые и дегтярно-черные. — Какой у тебя замет про сапоги, Виталька? — осторожно спросил Василий. — Это ты нам должен непременно сказать, как мы без сапогов-то на гуляние не попадам. Походи-ка, босошлепай по свежей кашанине. Так какой у тебя замет? А такой, что я видел, как каповские-то ребята сапоги уводили. Чего ж не взбудил? Да жалко было, вы только уснули, только в храп вдарились, как они сапоги-то повели. Вот и не стал взбушивать. Ну а сапоги где? Под пряслом сапоги. Как чаю попьем, я их возверну, раз видел, куда прятали. Теперь все, кто сидел за столом и Мария Тихонина от своей печки...